Как выяснилось из рассказа синьора Ларедана, второй атрибут дожа особую шапочку, Джокер сумел подчинить и носил её, не снимая, то ли дразнил пленённого правителя, то ли воображал себя им. Один из невелоных соседей Ларедана по подземной тюрьме сумел не только сохранить разум, но и попытался бороться. Он ухитрился утащить один из стелетов мучителя и ударил того в бок. Увы, сил у него оставалось немного, и удар оказался слишком слабым, чтобы нанести серьёзный вред. Разъярённый Джокер убил пленника этим жестелетом, но в схватке тот сорвался с со своего противника Корно Дукале и так сильно зажал в кулаке, что и у мёртвого её невозможно было забрать. Ну вот и нашлось объяснение тому подарочку, что вынесли волны у дворца Дожей, сказала я, когда мы попрощались с изрядно утомлённым пациентом и вышли. Да, боюсь, что имя этого храброго человека мы уже не узнаем. Жан-Марк оподал мне руку, помогая сесть в катер, и устроился на подушках напротив. Тебя отвезти домой? Домой? Ответила я, бросив взгляд на часы. «Пока мы в дороге, расскажи мне, что дал допрос девчонке?» «Да ничего практически». Он с досадой махнул рукой. «К Джокеру она не имеет отношения. Ей платили через посредника, конечно, но их интересовала информация о новых контрактах верфи Конторини. С кем подписано, платежи, имена. Конкуренты? Да». Кто, не вполне ясно, но это уже стража будет рыть. Магических преступлений в этом нет. Да и, честно говоря, я бы еще и это расследование не потянул. Спасибо тебе. В Джокере его подвигах закопался по самые уши. Теперь еще вокруг Ларыда на всех проверять. Послушай, а почему мы решили, что необходимый Джокеру элемент определяется по анализу крови? Внезапно пришло мне в голову: скорее бы уж я предположила, что по элементам ауры или по какому-то магическому излучению, если такое существует. Излучение, повторил за мной Жан-Марк, и взгляд его затуманился. Что-то я такое слышал об излучениях, применительно к познанию личности. Где же это было? Он задумался, прикрыв глаза, а я услышала сигнал коммуникатора. К моему удивлению, на экране я увидела лицо мэтра Санхи. «Добрый день», — поприветствовала она меня. «Вам удобно поговорить сейчас, Нора?» Я покосилась на Джан Марко и коротко ответила. «Через полчаса». Глава службы маг безопасности очнулся от своих размышлений, потёр лоб и пожаловался. Мм, не могу вспомнить, кто мне об этом говорил. Почему-то в памяти разговор связывается с госпожой Ретфилд, но может быть, у меня по студенческой привычке решения всех проблем транслируются на профессора. "Ну так надо у неё спросить", предложила я Долгали. Однако номер Лавиньи не отвечал. "Профессор, скорее всего, на занятиях", сказал Жан-Марку, отключая сигнал. или на совещании в ВЗБ, или в лаборатории, или где-то ещё. 3 дня подожду. В субботу вечером она собиралась быть здесь на свадьбу. Мэтр Сангхи ждала моего вызова и ответила мгновенно. Нора, рада слышать. Со вчерашнего вечера вас вспоминаю. Мне нужен ваш совет и, кроме того, я кое-что хочу вам показать. М-м, mm -hmm. вечер у меня занят. Завтра с утра похороны синьора Лаварди. Может быть, завтра во второй половине дня, тем более что показать я вам хочу одну книгу в библиотеке монастыря Великой Матери. Я буду там целый день, с утра до позднего вечера. Может, и заночую у сестёр. О, хорошо. Тогда сразу после церемонии я буду в монастыре. Меня туда хоть пустят? «Пустят, конечно!» — засмеялась женщина. «Я предупрежу привратницу». Утром я проснулась рано, задолго до рассвета. Джан Батиста должен был отправиться на похороны вместе с семьёй, поэтому не остался у меня. Да уж, не самая лучшая сегодня будет обстановка для знакомства с родителями, хотя о чём я?» А замуж выходить я не планирую, да и разговора об этом у нас не было. Так что старшим Торнабоони не должно быть до меня никакого дела. Успокоенная этими рассуждениями, я отправилась в гардеробную. Чёрное платье, шляпка с чёрной лентой, прочее. Синьор Афлавио, как всегда, оказался на высоте и подходящие вещи прислал мне практически мгновенно. Впрочем, ничего удивительного, ведь и с ней меня познакомил сеньор Лаварди. Заплаканная Джузеппина подала завтрак. Я попыталась ограничиться только чашкой кофе. Вот не лез мне сегодня кусок в горло. Но взгляд кухарки исполнился такой укоризной, что я сжевала пару булочек. Сеньора Пальдини уже ждала меня на ступеньках водного подъезда Кави Ченте. К феро гандоле был привязан траурный бант. Да, положено плыть на традиционной лодке, катер в такой ситуации никак не годится. Усевшись на подушках, я задвинула шторки кабины и украдкой нащупала в сумочке рукоятку небольшого дамского револьвера. Печальные вереницы тянулись гандолы к острову Сан-Микеле. Слегка отодвинув шторку, я наблюдала, как выгружаются из очередной лодки фигуры в чёрном. Гондольер зажигает фонарь, подвешенный к ферро, и отплывает левее к причалу. Кантарине, Боволо, Градениго, Батарди, Моразине, Торнабооне. Да, скромный синьор Лаварди собрал самое представительное общество на свой последний бенефис. Наконец, на колокольне церкви Святого Михаила пробило 10 ударов, и сразу же вступил самый большой колокол, называемый Лубка. Он выпевал густым басом похоронный перезвон. Толпа слегка зашумела, и через плечо, прижимающий платок к глазам Франческе, я увидела медленно подплывающую барка деи Морти. Ладья мёртвых. Из распахнутых ворот кладбища появились носилки, накрытые тёмно-красным ковром. Кто-то из магов подвёл их к месту, где причалила барка, и мягко опустил на мраморные плиты. Четверо в белых плащах с чёрной оторочкой покинули лодку, гроб плавно поднялся над ней и опустился на носилки. Мужчины подняли их на плечи и двинулись к воротам. С трудом я удержала неприличный вздох облегчения. Насельщики были без масок. Низкий голос Луки, отдающийся в позвоночнике дрожью, всё звучал над Сан-Микеле. Я увидела, как Джакомо Контарини подал руку Маргарет, далее Джакомо младший, Пьетро. За кланом Контарини последовала графиня Батарди, ещё знакомые лица, ещё словно траурный палланесс. Меня дёрнули за руку, и я повернулась. Жан-Батист протягивал руку мне. "Идём, семья Торнабоони ждёт нас с тобой". Безмолвно я положила ладонь на его предплечье. Не буду сейчас думать о том, что это значит, не буду Церковь этого островного кладбища была посвящена одному из святых культа единого, но здесь отводилась отдельная капелла для почитателей каждого из богов, в которого верили венецианцы. Синьор Лаварди неожиданно для меня исповедовал культ Тунара, древнего бога грозы, коней и дубовых рощ. Груп поставили возле алтаря, украшенного дубовыми ветвями, и все присутствующие преклонили колени. Колокол умолк, его звуки уступили место хору двенадцати совсем юных девушек, нежными голосами певших на незнакомом мне языке. Священник в белом одеянии прочёл короткую молитву, она тоже звучала странно для моего уха. Лигант ашки фуидар, лиг дуав хет реборн хон сиел нуа. Зашуршал шелк, шаркнули чита подошвы, и молчаливые венецианцы потянулись к выходу. До острова Сан-Эразма мы плыли не больше десяти минут, и все это время я сжимала в руке перламутровую рукоятку револьвера. Не знаю уж, чем бы он мне помог в холодной воде апрельской лагуны. Нассимо высадил меня возле монастырских ворот, дождался, пока сестра-привратница впустит меня, и отправился назад к воротам кладбища. Ему нужно было отвезти в Ковеченто синьору Пальдине и ждать сигнала, чтобы забрать меня отсюда на катере. Я сунула мокрый комочек бумажной салфетки в карман И пошла за послушницей в чёрном, которая должна была проводить меня в библиотеку. К резной деревянной двери вела недлинный аллей между высоких кипарисов. Двухэтажное здание библиотеки было выстроено в каком-то совсем не венецианском стиле. Крупные блоки из розовато-серого камня, растительный орнамент вокруг арочных узких окон, невысокая круглая башенка в центре. с конической черепичной крышей. Моя сопровождающая, видимо, догадалась, о чём я думаю, или этот вопрос был очень частым. Библиотеку строили наши друзья из Армении. Здесь много книг и несколько очень древних рукописей из тамошних горных монастырей. О, как необычно! Откуда? Когда-то здесь рядом, на острове Сан-Лацаро. жил человек по имени Хитар Себастатцы. Улыбнулась послушница. Вы наверняка слышали это имя. Себастатцы? Постойте-ка. Это ведь он заложил основы всеобщего языка, или это другой, однофамилец? Нет-нет, тот самый. Он был монахом, а ещё писателем, переводчиком и книжником. Сдешняя библиотека выросла из его собрания. И именно по его завещанию пользоваться книгами из этой библиотеки может любой разумный, не запятнавший себя ничем дурным, иными словами, предоставивший рекомендации от двух уважаемых граждан Венеции. 112 лет назад те, кто по сейчас живет в его родном Севастии, приехали сюда, чтобы построить новое здание для библиотеки. Спасибо. Глубоко впечатлённая, я перешагнула порог и вошла в здание. Короткий коридор, где в плохую погоду оставляли плащи и зонты, выходил в читальный зал, оказавшийся совсем не таким, как я себе его представляла. Во-первых, он был очень светлым. Та самая башенка являла собой центральный фонарь, И загадочным образом, даже сегодня в пасмурный день сквозь высокие окна лился солнечный свет. Во-вторых, часть книгохранилища располагалась именно в этом зале, и на сердце теплело от вида высоких книжных шкафов, сверкающих стеклом. Зал был как бы двухэтажным. Балкон оббегал его весь, И там на балконе тоже видны были шкафы, стрямки, витрины, лампы и рабочие столы. И запах, запах книг. Да мой локоть кто-то дотронулся, и я почти подпрыгнула. Нора, добрый день, улыбнулась Мэтр Санхи. Нали, здравствуйте. Я засмотрелась на эти богатства и даже не заметила, как вы подошли. Пойдёмте. Мне выделили здесь комнату для работы, и рукопись, которую я хотела вам показать, лежит там. В дальнем конце читального зала виднелась дверь, ведущая в новый коридор с дверями справа и слева. Мэтр Сангхи отперла одну из них, и мы вошли. Небольшой рабочий кабинет был оборудован идеально: большой письменный стол, журнальный столик, удобные кресла, настольная лампа, вроде той, что я купила себе на Мурано. Нальи надела белые нитиные перчатки, развернула на поверхности стола шелковую салфетку и осторожно положила на неё кодекс, сшитый в книгу листы пергамента. Это фармакология Галена Пергамского, рукописная копия 50 века. Очень редкая двуязычная копия, как видите. Слева латинский текст, справа его перевод на парсийский, сделанный Хунайном ибн-Исхаком Аллы-Вади. Потрясающе! Я даже не слышала о такой. А еще одна пара перчаток есть? Конечно, вот, возьмите. Я тоже надела перчатки и с увлечением погрузилась в изучение рукописи, прожившей на этом свете более 12 столетий. Мэтр Сангхи затруднялась в толковании некоторых названий ингредиентов, которые использовались для описанных в кодексе лекарств. Когда мы оторвались от рукописи, за окном было совсем темно. Я посмотрела на часы. Почти 8, но Как же не хочется уходить. Ещё бы чуть-чуть подышать ароматом пергаментных страниц, насмотреться на яркие миниатюры, предваряющие каждую главу, на буквицы, на изображения растений и животных. Нальи посмотрела на меня понимающе. Мне нужно ещё будет поговорить с матерью-настоятельницей. Это примерно на час. А потом можем вместе отправиться в город. Барка монастыря нас доставит. Отлично. Тогда я посижу здесь, ещё полюбуюсь на это чудо. Руками в перчатках я осторожно переворачивала страницы. Для меня сейчас существовал только этот круг света от зелёной настольной лампы и шорох листов. Внезапно краем глаза я увидела справа от себя какое-то голубоватое свечение. На всякий случай убрав пальцы от рукописи, повернулась в ту сторону и чуть не вскрикнула. На фоне стеновой панели тёмного дерева всё густел, набирая объём силуэт девочки лет 10 в длинном голубом платье с кружевным воротником. "Здравствуй", сказала она. «Э-э-э, добрый вечер. Мне очень захотелось протереть глаза и убедиться, что я не сплю». «Ты меня не помнишь?» Девочка погрустнела и даже стала слегка прозрачнее, будто начала растворяться в вечернем воздухе. «Помню», — возразила я, — «ты была на вечере у... у графини Ботарди, вот, и мы с тобой даже разговаривали немного». Ну да. Она рассмеялась, мигом растеряв всю грусть. Я обещала тебе помочь. Мне показалось, ты такая потерянная. Все тебе чужие. Венеция ведь не всех принимает сразу. Я это заметила, кивнула я, вспомнив Альму Хендерсон. Но мне кажется, я здесь прижилась. Прижилась. Да. Так что, наверное, напрасно я что-то обещала. Я хотела к тебе зайти, но твой дом под такой защитой, что мне страшно стало. Пожав плечами, я промолчала. Меня не пугал некоторый сюрреализм ситуации, подумаешь, разговор с привидением, но придумать тему для продолжения беседы не получалось. Маленький призрак снова понурился и стал потихоньку таять. "Погоди", окликнула я. "Как тебя зовут?" "Джоули Батарди". То есть, графиня твоя родственница? "Сестра", улыбнулась девочка. "Скажи мне, а вообще в Венеции много таких бестелесных сущностей?" "Ну, конечно. Очень старый город магический насквозь". Когда-то здесь было так же легко умереть, как сегодня перейти через Гранд-канал по мосту Академии. Просто большинство этих, как ты выразилась, бестелесных сущностей не имеют ни голоса, ни разума, так кусок эктоплазмы. А другие, какие они? Ты с ними разговариваешь? Ты ж что? Представляешь это себе как Некий клуб привидений? Джулия фыркнула. Нет, конечно. Каждый существует в своей, ну, я бы сказала, зоне. Я когда-то училась в школе при этом монастыре, поэтому осталась здесь. Джованна Барбиера, которую ты видела там же, на том вечере, привязана к дому, где она жила когда-то. На смотровой площадке компаниилы живёт я бывший звонарь. Он оглох когда-то и умер от огорчения, что не может больше слышать колокола. А ещё, спросила я, совершенно зачарованная этим рассказом: "Но ну, на рыбном рынке возле Риальто часто появляется синьор Рафальи, кухарка из Камарозине?" Она ищет редкую рыбу, которую больше не ловят. Если вдруг такую рыбу привезут на продажу, сеньора Фальи сможет уйти. Мастерская Фарфалия Аргента, что на Калле Борголоко, приютила старого мастера Касконы. Он не смог расстаться с масками и теперь присматривает за нынешними мастерами. а иногда даже исправляет то, что они сделали неправильно. В старом порту на Ремембранца можно встретить трех капитанов. Когда-то они были лучшими друзьями и соперниками на море и в посмертии остаются рядом с тем местом, где когда-то стояли их галеоны. Услышав про старый порт, я навострила уши. «Знаешь, Джулия...» А ведь, пожалуй, ты и в самом деле могла бы мне помочь. В чём? Вот, слушай. Рассказывая о Джокере и о наших находках в подземелье под старым портом, я посматривала на часы. Ты куда-то торопишься? перебила меня девочка. Нет, просто сейчас уже должна вернуться Мэтр Санкхи. Сейчас проверим. Невольно я открыла рот. Привидение тонкой голубоватой струйкой втянулось в вентиляционное отверстие, чтобы через пару секунд вновь предстать передо мной девочкой в голубом платье. "Вот это да", пробормотала я. "В бесплотном существовании есть свои удобства", хихикнула она. "Немного, но есть. Пока что твоя знакомая разговаривает с настоятельницей. Так что ещё минут 10 не появится. Так и что? Вы не нашли, где теперь логово этого Джокера? Нет. Конечно, мы надеемся, что он вернётся в своё подземелье, но похоже, что-то его насторожило. Что-то? Да старый порт аж гудел от того, сколько там было магов и службы безопасности. Понятное дело. Твой враг об этом узнал сразу же. Ну, жаль, это было бы проще всего. Ещё мы решили попытаться выманить его в день приёмов в Кавиченте. Я поняла, вновь перебила меня Джулия. Ты хочешь, чтобы я попробовала поговорить с другими, кто живёт в Серенисиме? Если это возможно, осторожно подтвердила я. Призрак покружился по комнате, стараясь не задевать рукопись, всё ещё лежавшую на столе. Я вспомнила неприятное ощущение от прикосновения призрака, что-то холодное и влажное. Наконец, девочка остановилась предо мной и торжественно произнесла: "Попробую. Ничего не обещаю, потому что видишь ли, Вовсе не все бестелесные сущности хорошо относятся к живущим. Да и вообще, после смерти никто не становится умнее, добрее или талантливее. Он всего лишь узнаёт много нового, но во многом знаний многие печали. Даже для призраков, спросила я глупо. Особенно для нас. Джулия пожала плечами. Но, тем не менее, я попробую что-то узнать. Преступления, совершенные живыми, загрязняют ту среду, в которой существуем мы?» Мы помолчали. «Вот только как мне с тобой связаться?» Спросил призрак деловито. «Где ты точно будешь в ближайшее время?» «Завтра утром к одиннадцати поеду в Ка-Контарине». Это еще хуже. В твой дом меня просто не пропускает, а там развеет на подходе. Ну, давай я появлюсь где-то в городе, в храме Великой Матери. Да, это возможно. Знаешь, где находится госпиталь за Неполу? Там рядом собор за Неполу, ну, посвященный Джованни и Паулу. «И еще замечательный конный памятник Мессеры Калеоне». «Поняла? Во сколько?» «А какая разница?» Она рассмеялась. «Для нас не существует времени в вашем понимании. Ты приходи, и я появлюсь с тобой одновременно». «О, твоя некромантка приближается, я исчезаю». Дверь действительно отворилась, и на пороге показалась мэтр Сангхи. «Прошу прощения, я задержалась», — извинилась она. «А у вас, я смотрю, была встреча?» «Да», — ответила я, снимая с рук забытые белые перчатки. Одна моя юная знакомая заглядывала поздороваться. «В Ка-Контарине я не задержалась». Сеньор Лоредана чувствовал себя совсем хорошо и уже вполне мог съехать из больничной палаты, если бы если бы кто-то мог утверждать, что появление на публике для него безопасно. Услышав от Пьетро предложение провести ещё пару недель под усиленной охраной, он только рассмеялся. По крайней мере, теперь у меня есть время чтобы узнать, что же происходило в моём городе последние 5 лет. Сеньор Лоридана, спросил я: "Снять маску с Карло нам удалось без приключений? С вами она, если можно так выразиться, больше сроднилась?" "Естественно", согласился он. "Я прожил с этой штукой на лице больше 5 лет, и тем не менее, Теперь хотел бы с ней расстаться. Вы возьмётесь за операцию, моя дорогая. По что за честь? коротко ответила я. Вот и прекрасно. Как говорит доктор Тедески, я полностью восстановлюсь примерно через 3-4 недели. Как вы смотрите на начало мая? Интересно получается. Это ведь и я хирург, и я должна была бы вести разговор, но не прошло и минуты, как опытный политик перехватил у меня весло, и лодка пошла по тому пути, который был интересен сеньору Редана. Да, теперь я понимаю. Он был хорошим правителем для Сериниссимы. Когда мы вышли, Пьетро спросил: "У вас Есть немного времени, Нора. Я взглянула на часы, половина первого. Вообще-то у меня встреча рядом с госпиталем, и хотелось ещё перекусить где-нибудь. Встреча, неожиданно воскликнул он довольно громко. Встреча. Мы с вами 50 раз обсуждали меры безопасности, но вы отправляетесь на встречу, в Тима знает какой район города, даже не подумав предупредить стражу или СМБ. А чем плохо это место, удивилась я. Да там в двух шагах старые доходные дома, наполовину брошенные, наполовину заселённые неизвестно кем. Ларедана собирался очистить этот район как раз в тот день, когда он исчез. В Совете Нобелей должны были голосовать за этот законопроект. Тут он замолчал, и мы приглянулись. — Так, может быть, там и нужно искать новое логово Джокера? — медленно произнесла я. — Всё может быть, — спокойно ответил Пьетро, уже справившийся со своей вспышкой. — Ну, вот что. пропустить встречу вы не можете могу перенести на более позднее время пожало я плечами подумав что призрачная жулия не зря мне говорила о своём особом восприятии времени вот и хорошо тогда предлагаю сделать так вы пообедаете с нами потом я отвезу вас на вашу встречу и побуду в сторонке пригляжу До воскресенья вы и постарайтесь не выходить из кавечента без особой надобности, а во вторник мы сядем и попробуем все вместе сложить кусочки мозаики во что-то понятное. Лучше в понедельник. Почему? Потому что какие-то детали этой самой картинки у госпожи Рэдфилд, а она вряд ли сможет остаться слишком надолго. За обедом я встретилась наконец с самим главой клана Контарини, мессером Джакомо. Конечно, я видела его раньше, на двух или трёх балах во время карнавала, да и вчера на похоронах, но вот разговаривали впервые. И разговор за обедом как ни странно пошёл не о врагах или проблемах, а о живописи. И начал его Пьетро Мы выяснили, кто был автором принадлежащего вам портрета Лауры Виченте, сказал он, запивая ризотто с каракатицей белым орветто. И кто же? Практически неизвестный художник Алессандро Цукарелле. Он был учеником Тьеполо Джованни Баттисты, продолжателя традиций этой семьи. К сожалению, Алесандро очень недолго работал, хотя, как говорят, в жанре портрета он мог бы превзойти и Джованни Беллини, но Но, Пьетро, вы уже достаточно сгустили интригу. Рассказчик довольно рассмеялся и кивнул лакею, чтобы тот забрал тарелку. Да? Ладно, тогда я продолжаю. Цукарrelli был не только живописцем, но и магом Как многие великие, он уехал учиться в Лютецию, в тамошнюю магическую академию и погиб на дуэли с таким же студентом. Всё, что осталось в мастерской школы Тьеполо, несколько набросков к портретам венецианцев, жанровые сценки и две законченные работы: портрет самого Тьеполо и неизвестной девушки в костюме рыбачки. То есть У меня третья его законченная работа. Получается так. Нам принесли жареную мирлузу, и все замолчали, ожидая, пока мажордом в белых перчатках ловко отделит филе от костей и разложит по тарелкам. Вино также сменили, и рыбу сопровождало ароматное марцемино, плотное и чуть зеленоватое. Мне кажется несправедливым когда столь талантливые люди так рано уходят грустно сказала маргорет контарини думаю руководству такого рода учебных заведений давно следовало бы поднять вопрос о запрете магических дуэлей вы не правы дорогая покачал головой мессэр джакомо Сейчас магические дуэли проводятся на специальных полигонах под защитным куполом с обязательным медицинским и магическим контролем. А если официально запретить, то ведь драться не перестанут. Так ведь, Нора. Думаю, да. Запрет это вообще признание собственной неспособности справиться с проблемой. Мороженое со взбитой клубникой завершило обед, и мы с Пьетро отправились к храму, посвящённому двум основателям церкви Великой Матери, святым Джованни и Паоло, Санти зани Поло, в произношении истинных венецианцев. В гондоле, задвинув занавески от невесть откуда взявшегося пронзительного ветра, мой спутник спросил: "Так всё-таки «С кем вы хотите повидаться, Нора? К чему мне быть готовым?» «Всего лишь с одним маленьким призраком», — улыбнулась я. «Мы познакомились у графини Ботарди, а вчера встретились вновь. Может быть, Джулия расскажет нам что-то новое о нашем Джокере? Знаете, Пьетро, он мне просто до тьмы надоел». «Джокер?» «Да, меня прорвало». «Ну, пожалуйста». Просто неприлично для мужчины быть таким занудой. Он мстит, видите ли, своей семье и всем на свете. Месть нужна лишь глупцам и сумасшедшим, не понимающим её последствий. Я поняла бы, если бы он был искателем приключений, пиратом, авантюристом, но месть это так непродуктивно. Авантюристом. Пётр усмехнулся, И неожиданно начал читать: Не поминай, Дюма, узнав авантюриста, увы, сей рыцарь пал до низменных страстей, и ужас, как далёк от царственного свиста над океанами терзаемых снастей, уж не фихтует он, верхом в ночи не скачет, не шутит под огнём на голову свою. А трусит, мелко мстит, от ненависти плачет, по трупам ходит ли? О да, но не в бою. Не ведом ему и той морали крохи, что знали хитрицы на пудренной эпохе. Он даже дерзость её их вольный пренебрёг и наглость её берёт, нарочно спутав слова. Ах, добродетели падение не неново. Навеянно блюдать, как низко пал порок. Стихотворение Навела Матвеевой. Навеянно блюдать, как низко пал порок, повторила я, зачарованно. Под сводами храма было тихо и прохладно. Контарини осмотрелся и сказал негромко: "Да вечерней службы ещё далеко, так что Никого не должно быть, но всё-таки мне кажется, нам лучше ждать в одной из боковых капел, да хоть вот там. Он потянул меня вправо, и через мгновение мы уже устраивались на скамье в полутёмной небольшой комнатки, где были кроме трёх рядов сидений только мраморный алтарь да семисвечник. И что мы теперь делаем? шепнул Пьетро мне прямо в ухо. Ждём, ответила я. В молчании мы ждали. Я всё повторяла про себя строки понравившегося мне стихотворения, затверживая их наизусть. Наконец, моей левой руки коснулся влажный холод, и детский голос прозвучал в голове. Ты пришла не одна. Извини, произнесла я, оглядываясь. Это мой друг, Пётр Контарине. Познакомься, Джулия. Слегка светящуюся сосилой от девочки появилась рядом со мной, она чуть проплыла по воздуху и остановилась прямо перед Пьетро. Граф Контарини: "Да, синьорина". Он поднялся со скамьи и слегка поклонился. "И ты в самом деле друг Норы?" "Безусловно." Мы опасаемся, что на неё могут напасть или похитить, поэтому даже на такую встречу я не отпустил её одну. Понятно. Судя по тону, она что-то обдумывала. Вот интересно, чем думает призрачная сущность? Мозгов-то у неё нет? Я поспешно прихлопнула эту мысль. Не дай боги, что-то отразится на моей излишне выразительной физиономии. «Хорошо», — решительно сказала Джулия. «Расскажу вам обоим, что же мне удалось узнать. Только...» Она оглянулась и внезапно исчезла. И неудивительно, со стороны главного нефа к нам подходил один из служителей храма, немолодой мужчина в темно-синем балахоне под поясанным веревкой. «Доброго вам дня, дети!» Доброго желательно, сказал он. Доброго дня. В один голос отозвались мы. Вы чего-то ищете здесь, в храме? Нет, брат Пётровнов встал. Мы зашли, чтобы успокоить сердца короткой молитвой и уже уходим. Сделав несколько шагов к дверям, я тихо сказала: "Джулия, мы ждём тебя у причала, в гондоле". В кабине лодки призрак появился сразу же, стоило нам усесться. Она явно была недовольна. «Я и забыла, какие эти святые братья любопытные. Вот попадись к такому, свяжет заклинанием и сиди у него в клетке, отвечай на вопросы». «Ну, здесь-то безопасно». «Да, вроде бы». Она осмотрелась с подозрительным видом. Только от причала не отходите. На текущей воде я долго держаться не смогу, развีด. А как же ты сюда добиралась от Сан Эразма? полюбопытствовала я. Ну, есть способы, туманно ответила девочка. Надо сказать, что я стала постепенно воспринимать Жулию почти как обычного ребёнка. ну, просто несколько странной окраски и с нестандартными привычками. Так что допытываться не стала, а перешла к делу. Ну как? Тебе удалось узнать что-нибудь от других? "Кое-что удалось", таинственным голосом ответила она. "Как я тебе говорила, у меня есть знакомый, мастер Касконе из мастерской Фарфари Аргента." Вот он рассказал, что заметил странный грязный отцвет над одним домом недалеко от мастерской. Старик присматривал за подмастерьем, а тот шёл, оглядывался, а потом выждал момента, когда никого рядом не было, и шмыгнул в дверь этого заброшенного здания. Мастер Косконе за ним не пошёл, очень уж оттуда скверно тянуло. Ну стал ты же ждаться, что будет. Так вот. Он видел, как на маленькую реку позади этого дома подошла гондола, и туда сел мужчина в маске Джокера. Сейчас ведь не карнавал, мало кто носит маску просто так среди дня. И что же тот под маскере? спросил я. Вот это почти самое главное. Под мастерией больше не появлялся форвалье Аргента, а его тётка приходила к хозяину и скандалила, что мальчишку не отпускают домой. Скажите, синьюрина, ваш друг сможет показать этот дом? Ван? Нет, он очень боится магов, важно ответила девочка. А мне покажет. Только чур, чтобы, чтобы никого больше не было. Только я, никого больше. Я даже не пойду внутрь, просто пойму, что это за здание. Договорились. Дальше рассказывать? Хитро прищурилась она. То есть, это не всё? Вовсе нет. Ещё я поговорила с серой монахиней, сестрой Терезой, которая живёт на колокольне Санте-Занеполо. Она, конечно, очень напугана, «Этот противный старикашка, с которым вы там разговаривали, давно от нее хочет избавиться, и с вами встречаться отказалась наотрез. Но мне Тересита рассказала, что в квартале вокруг Калифа с Харини собирается всякий сброд». «Ну, там никто другой никогда и не бывал», — перебил Пьетру. «Э, нет! Раньше там жили нищие». Паравозских кабаков была перекупщики, а сейчас их никого нет, словно ветром сдуло. Тареси так говорит, те, кто теперь в этом квартале обитает, пахнут тёмной магией и кровью. И много их там. Обманчиво спокойным голосом Контарини можно было замораживать рыбу. Не знаю, Но они все чего-то ждут. И к ним часто приходит человек в маске Джокера. Ясно. Спасибо, Джулия, это очень важная информация. Пьетра посмотрел на меня, потом вновь спросил у девочки: "Скажи, есть ли что-то, что мы можем для тебя сделать?" Её глаза внезапно заблестели, будто налились слезами. Что же ты можешь для меня сделать? Накормить Марошеном? Подарить пони? Освободить от занятий алгеброй? Она покачала головой. Ну, разве ж то? Скажи этому злобному старику, чтобы он перестал преследовать сестру Терезу. Честно говоря, у меня перехватило горло, но я проглотила комок и спросила у Контарини: А мы можем сделать так, чтобы Джулия могла приходить в Ковиченто, тот пожал плечами. Сегодня же внесу изменения в охранную сеть, не вопрос. Ну вот, сказала я, обращаясь к призраку. Жду тебя в гостях. Кантарини попросил меня подождать ещё минуту и пошёл снова в храм. Вернулся он довольно скоро и сказал маленькому призраку: Отец Чезары и его причет обещали оставить в покое твою подругу. Спасибо, в голосе девочки прозвучала признательность, и её силуэт медленно растаял в воздухе. Гондола закачалась на волнах, и я с законной гордостью спросила у Пьетро: "Полезная информация ведь так?" Он слегка поморщился, и я насторожилась. «Кажется, сейчас мне докажут, что я принесла бы куда больше пользы, сидя дома, не встревая в приключения и не отвлекая высокопоставленных нобелей от их важных занятий». Но Конторини сказал совсем другое. «Полезное, ты молодец». «Конечно, маг-безопасность так или иначе пытается использовать неживые сущности для получения информации», но те не слишком настроены на сотрудничество. Где-то на грани слышимости раздался детский смешок, но ведь это мне показалось. «Только я советую тебе оставить защиту на спальне», — добавил Пьетру. «Тогда и на кухню, потому что я не готова лишиться Джузепины, а она, мне кажется, женщина нервная». И на комнатах кухарки и сеньоры Пальдини. Но в этом случае проще будет открыть доступ в кабинет и гостиную, и хватит. Так пойдёт. Вполне. И что теперь поинтересовалась я, когда лодка вывернула из узкой боковой Рио на простор Гранд-канала. В каком смысле? Не понял меня мой спутник. Будете сторожить тот дом? Рядом с Фарфале Арджента и очищать квартал, о котором рассказала Джулия. Я передам информацию Джан-Марко и его коллеге из городской стражи. Дальше уже их дело. Свадьба это, конечно, добавляет нам веселья.